Глава 32. Таня. Время, проведенное с малышкой, немного напоминает мне день сурка. Все идет по одинаковому сценарию. Кормление, прогулки, вечерние ванны. Но мне нравится чувствовать себя в роли матери. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной вместе. Обожаю лежать на диване, кормить Вику и вдыхать ее нежный младенческий запах. Таю, когда она засыпает и неосознанно улыбается, и захлебываюсь от нежности, когда касается меня крошечными пальчиками. Проснувшись утром, пока Вика спит, захожу на кухню и на скорую руку готовлю завтрак. На улице стоит прекрасная солнечная погода. Как только дочка проснется, мы обязательно выйдем погулять в парк. Я замечаю, как из подъезда выходит Максим в черном деловом костюме и белой рубашке. Он будто чувствует, что я на него смотрю, оборачивается, застывает на несколько секунд и, улыбнувшись, машет мне рукой. Недолго думая, машу ему в ответ. «Вчера мы прекрасно погуляли. Я волновалась, потому что совершенно не знаю, какой он человек и что в себе таит. К счастью, уже через полчаса я поняла, что Максим совершенно безобидный и открытый мужчина. Мы много шутили, смеялись и разговаривали. Я ловила на себе его частые взгляды и краснела. Нет, к отношениям с мужчинами я однозначно не готова, о чем сразу же ему сказала. Но поболтать с интересным человеком только за». Максим щелкает брелком сигнализации и уезжает. Он сказал, что владеет рекламным агентством и часто пропадает на работе. Из-за этого до сих пор не создал семью. На это у него просто не хватает времени. Из мыслей меня вырывает звонок мобильного телефона. Сняв трубку, слышу голос Руслана. Он рассказывает о состоянии здоровья отца и спрашивает, как себя чувствует наша дочь. Кажется, что Сабуров может часами о ней разговаривать. Я регулярно отправляю ему детские фотографии. Сначала переживала, что отвлекаю, а затем он сам попросил делать это как можно чаще. Мне не сложно, приятно даже, что помимо меня есть как минимум еще один человек, который сильно любит Вику. «Как вчера погуляли?» — спрашивает Руслан, неожиданно сменив тон на более холодный. «Хорошо», — удивленно отвечаю я. «Кто этот сосед? Ты давно его знаешь?» «Не понимаю, что за допрос, Руслан». Внутри меня поднимается волна негодования. Неужели мне ни с кем нельзя общаться теперь? Нужно запереться дома и сидеть в четырех стенах, пока он активно проводит время и строит свою личную жизнь? Ты гуляешь с посторонним мужчиной, которого я совершенно не знаю, и моей дочерью. Спокойно, но строго произносит Сабуров. Как думаешь, я имею право устраивать допрос? Максим адекватный состоявшийся мужчина. К тому же наш сосед. Не знаю, что у тебя в мыслях. Но поверь мне, ты заблуждаешься по поводу него. Руслан недолго молчит. В какой-то момент мне даже кажется, что он бросил трубку. Но, взглянув на дисплей, понимаю, что секунды идут. Хорошо, если так, Таня. Меня рядом нет, поэтому я волнуюсь, чтобы с Викой все было в порядке. Я стараюсь изо всех сил, Руслан. Но иногда мне, как и любому человеку, необходимо живое общение, не только по телефону. Мы заканчиваем наш разговор. Сабуров просит прислать ему свежие фото Вики, а я отключаю телефон и устало опускаюсь на мягкий диван. Становится интересно, какими будут наши отношения дальше, когда дочь вырастет. Наверняка он захочет ее забирать к себе в Штаты. Возможно, Вика будет проводить там все летние и зимние каникулы. А может быть, и вовсе переедет, чтобы жить с отцом. От этой мысли меня бросает в дружь. «Нет, нет, пожалуйста. Не хочу даже думать об этом». Пока моя малышка еще маленькая и остро во мне нуждается, я буду наслаждаться каждым мигом. Вечером мы вновь выбираемся на прогулку. На улице плюс тридцать Тело покрывается липким потом, меня мучает жажда. Спустя два часа дочь начинает хныкать, потому что проголодалась. Я быстро качу коляску в сторону дома. Плач становится все сильнее. Чуть позже я понимаю, что подгузник тоже не мешало бы сменить. Он полный и пахнет не совсем хорошо. Затолкав коляску в подъезд, жму кнопку вызова лифта, нервничаю и пытаюсь успокоить Вику, пока не замечаю объявление, висящее на стене. Оказывается, сегодня ведутся технические работы, и ни один лифт не работает. Черт, черт, только не это. Наша квартира находится на пятом этаже, а коляска весит не меньше 20 килограммов, не считая ребенка. После полостной операции мне рекомендовали не таскать тяжести. Недолго думая, я достаю телефон и набираю номер Максима. Он оставил его на случай, если мне что-нибудь понадобится. Похоже, этот непредвиденный случай наступил. Мне нужна мужская помощь. Особенно сейчас, когда я одна, а отец ребенка находится в другой стране. Максим быстро отзывается. Сообщает, что едет по дороге домой и обещает поднять коляску. Я тем временем подхватываю на руки истошно кричащую дочь и несу домой. Покормив ее и сменив подгузник, слышу настойчивый звонок в дверь. «Здравствуй!» — улыбаюсь, глядя на Максима. «Спасибо тебе огромное! Я так волновалась, чтобы коляску не украли!» «Ой, я едва отогнал от нее стайку бомжей!» «Серьезно?» «Шучу, Тань!» — лучезарно улыбается Максим. «Ну что, чаем угостишь меня?» Сложно описать словами мою благодарность к соседу. Он быстро управился, как только я попросила его о помощи. Поэтому, конечно же, я зову его в гости на чай с галетным печеньем.